Глава 10. Предчувствия всегда были его сильной стороной. В этом Курт убедился, лишь войдя к начальству. Начальство изволило пребывать в дурном расположении духа, посему первые несколько минут он просто стоял напротив стола, заложив руки за спину, глядя в пол и слушая льющуюся из уст господина обер-инквизитора приветственную речь». И когда я говорю «немедленно», это означает «раньше страшного суда». Завершил тут, и Курт не выдержал. «Дело забрать хотите? Забирайте! Только прекратите меня распекать за то, что я пытаюсь работать! Забирайте!» «Не могу!» – в тон ему крикнул Керн. И, встретившись с его ошеломленным взглядом, пояснил уже спокойно. «Точнее, могу. И хочу, но не буду». «Почему?» Тихо и растерянно переспросил Корт. Тот вздохнул. «Потому что гордость Академии. В твоих сопроводительных бумагах стоит рекомендация от ректора. Дать тебе свободу действий, если ты выйдешь на какое-либо дело сам. Я вообще не должен был тебе этого говорить. Чувствую, после этого ты вовсе обнаглеешь. Только не обольщайся. Право запретить тебе и дальше самовольничать у меня есть». И передать расследование другому я могу в любой момент. Но пока... Пока, Гессе. Я намерен выполнить совет твоего наставника и посмотреть, что будет. Если позволят тебе действовать в соответствии с твоими выводами. А теперь я желаю знать, почему я жду тебя полдня. Вот. Курт подошел к столу, шлепнув перед Керном два листа со списками. «Смотрите». Это – то, что Шлак читал. Это – то, что переписывал. Вы только посмотрите. «Методус Inveniendi Specialis Per энце авери» «Ангвис Septem гирос» «Кауза» «Кауза Примечание. Особый метод познания. Познание истины. Змей о семи кольцах. Причина причин. Латынь. Конец примечания. «Здесь все». Или просто труды редкие, или вовсе. Либри прохибити. Запрещенные книги. Кстати сказать, надо бы обратить внимание на университетскую библиотеку. Похуже прежнего книгохранителя. Спалили не зря. Но это после. Вы посмотрите на списки. Посмотрите, сколько переписано. Я побывал в комнате покойного. Осмотрел все еще раз. Обстучал все стены. Потормошил каждую дощечку в полу. Тайников нет. Значит... «Где это все?» «И где?» – мрачно спросил обер-инквизитор. Корт выпрямился, отступив от стола, и развел руками. «Не знаю. Пока я не знаю. Но надо найти. Понимаете, ведь все-таки кто-то еще есть. Кто-то, о ком мы не знаем. Скорее всего, убийца. На нем все сходится. Переписчик сказал, что самую первую книгу Шлак просил у него неуверенно, словно бы с сомнениями. Словно не знал о ее существовании точно, а всего лишь услышал о ней от кого-то. «Или где-то о ней прочел», — возразил Керн. «О таком то не думал?» «Может, ты прочел», — согласился Курт, стараясь не выдать своей внезапной растерянности. В самом деле, такая мысль ему в голову не приходила. «Но для начала, где?» «Почему вообще студента-медика заинтересовала Атритус Спектенс Штейгера? Это редкая книга. Сейчас ее не изучают даже на богословском факультете. Где он мог о ней прочесть? И главное, что такого он мог о ней узнать, что ему вдруг захотелось изучить ее? И еще, Бергман издавался после Штейгера. Стало быть, вопрос, а о нем он откуда узнал? По свидетельству переписчика». Покойный не раз попросту рылся в книгах. Снова оспорил его Керн. Мог наткнуться случайно. Мог? Но зачем ему вообще все это? Почему? Да просто так. Допустил обер-инквизитор. Вот взъело его с утра, и все. Тебе ли не знать, сколькие из добропорядочных граждан в один прекрасный день совершают то, о чем после заявляют без попутал». «Может, и попутал, а? А где списки текстов?» Упрямо возразил Курт, несколько растеряв, однако, значительную часть своей убежденности. «Куда шла к дел неимоверное количество рукописных листов? Да у него шкаф ломиться был бы должен, а мы нашли всего пару словарей». «Спрятал». «Где?» – требовательно уточнил он. И Керн кивнул через плечо в окно. «В подвале брошенного дома, на чердаке университета». Закопал за городом. Выбросил в конце концов. Сжег. Зачем? Зачем переписывал? Керну вздохнул, глядя на разом осунувшегося подчиненного. Опустил взгляд на два перечня на своем столе и аккуратно сложил их один на другой. Я не тебя за рвение, Гессе. Но будь добр, остынь. Твой успех уже в том, что ты убедил меня. Дело... Есть. Сумма superbeam там mertis. Но пока респробата это труп без следов насильственной смерти или болезни. Тайное увлечение покойного всяческой потусторонченной. Очевидец и соучастник этого увлечения. Это все, что я могу посчитать обоснованным. Остальное пока ничем не доказано и ни из чего не выводится. Примечание. «Суме супербиам квазитам меритис». «Проникнись заслуженной гордостью». Латынь. «Рес пробата». «Доказанный факт». Латынь. Конец примечания. «Но ведь нельзя же на этом прекратить расследование!» Уже не столь решительно возразил Корт. «Что же получается? Переписчик крайний за неимением лучшего...» Капор Эмиссариус? Козел отпущения? Приговорить как соучастника и закрыть дело? А ты что же, Гесса, предлагаешь отпустить парня? Нет, конечно. Уже уныло отозвался он. Он не все рассказал. В этом я убежден. Может, шлак открыл ему, почему увлекся мистикой, а может он сам о чем-то догадывается или что-то еще. Но он врет, говоря, что не понимает, в чем дело. И? Керн, упёршись локтями в столешницу, чуть подался вперёд, глядя на него сквозь прищур. «Договаривай, я же вижу...» Он усмехнулся, что и ты сказал не всё. «Что у тебя на уме? Хочешь разрешение на жёсткий допрос? Так?» Курт поморщился, снова потупив взгляд, ковыряя носком сапога камень пола и, наконец, поднял глаза к начальству. Наверное. «Не, хотя кивнул он, если иначе говорить не будет. Ну а если так, Гессе, предположил Керн, ты припрешь его к стенке, и он тебе расскажет, положим, что шлак подался в эту чертовщину, прости господи, чтобы найти истину, каковой не осталось в проповедях священства и деяниях монархов, как то бывает в девяносто случаях из ста, или вариант». «Которую скрывают от народа. Я сам такое слышу полвека своей службы. И что дальше?» «А тот, кто совратил его на это, его ведь надо найти, и он...» «Убийца? Почему?» Курт ответил не сразу. «От его пыла, с которым он почти ворвался к начальствующему, мало что осталось». Задор миновал, уступив место сомнениям, к коим он и без того бывал излишне склонен и в более ясных ситуациях. Но обстоятельства смерти Шлага... Начал он и осёкся, увидев, как Керн снова разразился тяжким вздохом. Если он упражнялся в мистических занятиях, напомнил обер-инквизитор почти сочувствующе, смерть он мог принять от чего угодно. «Что, сукуп усосал?» Бросил Курт с внезапной злостью, тут же прикусив язык. Однако начальство, похоже, свой гнев излило на первых минутах беседы, и теперь было расположено к снисходительности. «Да хотя бы!» – улыбнулся Керн, пожав плечами. «Как знать, что именно из всей этой писанины его заинтересовало? Ты сам-то хоть что-нибудь из этого читал?» «Да!» «Все?» «Значит, должен понимать. То, что ты сейчас высказал в качестве шутки, вполне может иметь место, как правда жизни. Вот так-то». курто молк вовсе, понимая, что больше ему сказать нечего. Что по всем правилам логических рассуждений, Керн прав, но никак не мог просто развернуться и выйти, все еще часть подобрать слова, дабы разъяснить начальству свои сомнения. Выждав с минуту, Тут снова взял со стола два листка со списками именований книг, глядя в строчки задумчиво, и, наконец, посмотрел подчиненному в лицо. «Думай, Гессе, или приглашай к дознанию старших. Расследование не поле для состязания, и твое ярое желание высказать, на что ты способен, делу не поможет». «Вопрос не в самолюбии», — возразил Курт твердо. И «Я бы не отказался от помощи» но ни Дитрих ни Густав попросту сами не знают, чем могут мне помочь, потому что не видят дела, а я вижу. Никто не заметил причин к самому даже началу этого дознания, а я заметил. И сейчас никто не видит, куда идти и что делать. Даже он запнулся и Керн с усмешкой склонил голову набок, заглянув ему в глаза. Но даже вы хотел ты сказать? Да хотел. Выколебавшись мгновение, кивнул Курт решительно. «А ты знаешь, что делать? Кроме того, чтоб подвесить переписчика?» «Знаю. Надо поговорить еще раз с соседями и другом Шлага, со студентами с богословского факультета, узнать, не заводил ли он, пусть не дружбы, но короткого знакомства с кем из них. Быть может, вы и правы, может быть, и не человек повинен в его гибели. Но я хочу знать» не предполагать не догадываться знать что загадочный третий в этой истории виноват лишь в том что подтолкнул его к мысли прочесть пару любопытных книг или что прав я пусть и частью а этот третий так скажем виновен в сознательном и умышленном направлении бывшего секретаря на опасный путь или я все же прав всецело и он убрался участника своих таинств потому что тот стал сверх меры неосмотрительным или по еще какой причине. «Бог с тобой, действуй!» Махнул рукой Керн, снова бросив перечник на стол. Это, конечно, до сей поры не видано, чтобы следователи второго ранга были на побегушках у новичка. Однако не стесняйся обращаться к старшим. Пусть это и угум имперором поможет, если недельными мыслями Ты хоть исполнением, если тебе возбредет какая идея. Посмотрю в самом деле, на что ты способен и прав ли был твой наставник. Ставят такую лесную пометку к твоим рекомендациям. Примечание. И угум импиорум пара нечестивцев». Латынь. Конец примечания. «Но мне все равно нужно дозволение на жесткий допрос от Рицлера. Керн вздохнул, разведя руками и отмахнувшись от него разом, и кивнул. Ну что ж, necessario, recurrentum est ad extraordinarium, quando non valet ordinarium. Так. Примечание. Приходится обращаться к чрезвычайным средствам, когда обычные не имеют успеха. Латынь. Конец примечания. «Это да?» «Да, если сочтешь нужным». «С двумя условиями». Курт покривился, переступив с ноги на ногу. И пробормотал едва слышно, не удержав раздражения. «В этом я и не сомневался». «А ты что думал?» «Вскинул брови тот, что я вручу тебе ключ от подвала со словами «У вас два часа. Развлекайтесь?» «Два условия, Гессы, и это не обсуждается». Первое. При допросе должен присутствовать Густав или Дитрих. «Это в порядке вещей», — согласился Курт. «В этом нет ничего особенного». «Хорошо, что ты это понимаешь». «И второе. Протокол допроса. Без сокращений. Детальный. Четкий. Внятный. Понял меня Гессе?» «Да», — кивнул Курт с облегчением. «Требования Керна были вполне благоразумны». Не оказавшись, вопреки его опасениям, чем-то неисполнимым и необычным, употребленным лишь к нему, начальство дало понять, что не дозволит ему пренебрегать установленными предписаниями. «Это все? Я могу идти?» Керн лишь молча отмахнулся, заметная заметной усталостью прикрыв глаза. И он поспешил удалиться, дабы не дать возможности припомнить новую тему к разговору. Однако все же не сумел выйти раньше, чем уже в спину настигла. «Жду письменного отчета к утру». Курт остановился на пороге, неспешно развернувшись. Секунду раздражение противоборствовало в нем с чувством такта, предписанного при общении с вышестоящим и вколоченного годами дрессировки в академии. Но в конце концов победила злость. «В скольких экземплярах?» – уточнил он язвительно. Керн нахмурился. «Хочу задать тебе вопрос». — оповестил оберинквизитор, глядя недовольно из-под насупленных бровей. «Сколько времени ты провел в архиве этой зимой?» Но ну подстегнул оберинквизитор, не дождавшись реакции от растерявшегося подчиненного. «Я задал вопрос Гессе. Не слышу ответа». «Я не помню. Много?» «Пробормотал тут?» пытаясь осмыслить, чем ему грозит столь внезапный интерес начальства. Много протоколы перечитывал. Верно. А знаешь, почему ты смог это сделать? Потому что никогда никто не хамил вышестоящим при их справедливом и логичном требовании. А садился за стол и добросовестно писал, усердствуя, сделать это как можно лучше. Посему, когда я жду отчета ты обязан поступить так же, ибо это не моя блажь и не извращенная графеокрация. И если понадобится гесса, ты напишешь и в десяти, и в ста экземплярах. Ясна моя мысль? Да, отозвался Курт почти устыженно. Всецело, я составлю отчет к утру. Примечание. Графеокрация. Бюрократия. Латынь. В коридор он вышагал медлительно, покинув там, за дверью, перед столом Вальтера Керна, остатки своего азарта, с которым направлялся сюда. То ли ведро ледяной воды, коим оказались возражения начальника, остудило его пыл, то ли он попросту устал, и виной его внезапной апатии было самое обыкновенное утомление. Не считая неполного часа, что ему удалось урвать перед допросом переписчика, Он почти не спал после сегодняшней ночи. «Что, снял с тебя стружку, старик?» – усмехнулся Ланс, столкнувшись с ним на выходе из башни Друденхауса. «Я гляжу, ты уже не такой самодовольный». «Напротив», – возразил Курт с приветливой улыбкой, выходя следом за сослуживцем в знобкие апрельские сумерки. «Отдал мне вас с Густавом на посылке. «Кредо, чтобы вы, наконец, занялись делом!» «Добро пожаловать в команду проклятых!» Глумливо поклонился Бруно. «Будет занятно послушать, как он повелит бегом инквизитору второго ранга!» «Пусть рискнет своим значительно пошатнувшимся здоровьем!» Хмыкнул Лэнс, обратившись снова к Курту. «Марта приглашает тебя сегодня к ужину. Явишься?» Он размышлял всего мгновение, внезапно лишь сейчас осознав, что даже не сомневается в том, где проведет сегодняшний вечер. «Знаешь», — откликнулся Курт, глядя в сторону и чувствуя на себе иронично сочувствующий взгляд Ланца, «я сегодня занят, и завтра наверняка тоже», — бросил тот с усмешкой, уходя. «Так держать, абориген, не срами чести конгрегации!» Курт поморщился, едва смирив гневный ответ. Тот факт, что о его личной жизни стало ведомо едва ли не всем и каждому, в первый же день раздражал его и почти приводил в бешенство. А местная поговорка о двух студентах, способных уведомить половину Кёльна, намертво завязшая в мыслях, наводила на размышления о том, как теперь его встретят в «Весёлой кошке», И не увенчается ли его очередной визит в это место сбора, прямо сказать, не особо церемонных личностей, не пристойной для инквизитора дракой с кем-либо из слушателей университета? «Просто не обращай внимания», – посоветовал Бруно, будто подслушав его мысли. «Свободен», – не ответив, бросил Курт, ощущая невнятное ожесточение на слова подопечного и, не оборачиваясь, зашагал прочь. По узким грязным улочкам он ступал медленно, глядя под ноги с неприятным чувством совершаемого предательства. Он не сомневался в том, что если б не дом за высокой каменной оградой, сегодня, невзирая на утомление, он направился бы в трактир студентов, отыскав там представителей богословских курсов и переговорив с каждым. Опросил бы приятелей покойного, побеседовал бы с соседями, время еще дозволял визиты. Да и после приличествующего посещения часа, знак следователя позволял постучаться в уже запертую на ночь дверь и поднять кого угодно с постели, дабы задать интересующий его вопрос. И теперь, приближаясь к заветному дому, Курт чувствовал себя словно бы берущим взятку, преподнесенную судьбой предложивший забросить сегодня службу в обмен на ублаготворение собственных желаний. На этот раз он даже не успел постучать. Дверь в стене растворилась, лишь только Курт остановился подле нее и поднял руку. И ожидать в приемной зале этим вечером тоже не привелось. Горничная, в чьих глазах ему почудилось насмешливое понимание, провела его сразу наверх, ничего не спрашивая и не говоря. Словно бы его приход сюда сегодня был чем-то само собой разумеющимся, чем-то заурядным и не подлежащим сомнению. И потому, как взглянула на него Маргарет, Курт понял, и она тоже не сомневалась в том, что сегодня он будет здесь. Оставшись наедине, они с Маргарет стояли неподвижно несколько бесконечных мгновений, глядя друг на друга и не говоря ни слова, а потом просто бросились друг другу навстречу. И Маргарет повисла на его шее, впившись в губы до боли. Словно вечность не виделись. Прошептала она, отвлекшись лишь спустя минуту и опустив голову ему на плечо. Курт зарылся лицом в золотистые волосы. «Все уже знают?» Тихо, сообщил он. «Мне, наверное, сегодня не стоило приходить, но я хотел увериться, что мне все это не привиделось». «Знают?» «Ну и пусть». Это звалась Маргарет решительно, отклонившись назад, и он снова утонул в фиалковых глазах. «Меня это не заботит. И ты сюда можешь приходить, когда пожелаешь, когда только придет в голову. Во всякое время дня и ночи. Может быть, мне просто стоит вручить тебе ключ от калитки?» «Не считаю, что это хорошая идея», — поморшился Курт со вздохом. «Это будет уже верхом наглости даже для таких, как мы с тобой». «Будь на моем месте мужчина, над этим никто и не задумался б...» «Будь на твоем месте мужчина...» — улыбнулся он. «Задумался бы я...» Маргарет тихо засмеялась, высвободившись из его рук, и нахмурилась, глядя на перевязанное предплечье. «Значит, правда...» — вздохнула она. Егорт уточнил, чуть отступив назад. «Что...» «Я слышала, что сегодня ты арестовал университетского помощника-библиотекаря и был ранен при этом. Он сопротивлялся?» «Нет, арест вправду был, но это по собственной неосторожности. Неужто же всем известно?» «Разумеется. В университетский сад выходят окна общежития и учебные части. Чего же ты ожидал? Пара десятков глаз следила за твоей погоней. Теперь все всем пересказывают с детальностями» как видишь, даже приукрашивая. Скажи, это связано с расследованием гибели того юноши? Да? Он убийца? Пока не знаю. Согнав улыбку с лица, вздохнул Курт, ощущая, как внезапно снова пробудилась, начиная буравить лоб. Еще не боль, но ее назойливый предвестник. Он прикрыл глаза, тщетно пытаясь утихомирить точащего мозг огненного червя. «Все возможно». «Но тогда за что он задержан? В чем ты его винишь? Он знает что-то о твоем деле?» «Прости». С невероятным напряжением заставив себя улыбнуться, возразил он. «Я не могу об этом говорить. Ты должна понимать». «Понимаю». Пожала плечами Маргарет, кажется, ничуть не обидевшись. Однако сделала шаг назад. «Просто желала проявить участие к твоим делам». Она вновь едва слышно рассмеялась, отчего на душе потеплела, даже заставив на миг позабыть о все еще разгорающейся, упрямой боли. «В конце концов, господин дознаватель, будьте снисходительны к присущему женщине любопытству. В чем дело?» Вдруг спросила она с опасливой внимательностью, заглянув ему в лицо. «Это из-за раны? Тебе плохо? На тебе просто лица нет!» Голова болит. Нехотя отозвался Курт, мимовольно прижав ладонь ко лбу. «Зачастую бывает. Не обращай внимания, этому ничто не поможет». «Ну вот ещё». Категорически воспротивилась Маргарет, двумя лёгкими движениями стряхнув башмачки. И свободно, как девчонка, спрыгнула на кровать, хлопнув ладонью по покрывалу рядом с собою. «Идите-ка сюда, майстер-инквизитор, я над вами немного поколдую «М-м-м». Улыбнулся Курт заинтересованно, с готовностью примостившись рядом. «Это любопытно. Теперь это так называется». Маргарет шлепнула его по рукам, нарочито сурово насупившись, и с неожиданной силой развернула к себе спиной, усевшись позади него на коленях. «Для служителя конгрегации ты просто бессовестно непристойен», строго выговорила она, прижав тонкие пальцы к его вискам и лбу. И уже от одного лишь этого злополучная боль пусть не ушла, но словно утихла, отдалившись, затмившись прикосновением этих рук. Да будет тебе ведомо, что общение со слушателями медицинских факультетов, известила Маргарет, мягко массируя его виски, приносит некоторый прок». «В отличие от моих товарок по сословию, я умею не только щипать корпию и перевязывать уколотый иглой палец. И знаю не только лишь о том, что дурное расположение духа есть повод к падению в обморок. Я, господин дознаватель, знаю еще и то, что боль в голове человека возникает при потере крови. Это твой случай от того, что кровь в сосудах начинает струиться медленнее, не достигая необходимого давления». Либо же напротив, как при сильном утомлении, это тоже касается тебя, устремляется скорее, давя на стенки. И в том и в другом случае облегчение наступает, если слегка размять сосуды, как обыкновенно разминают мышцы, подтягиваясь со сна или после физической нагрузки. «Как интересно!» – подал голос Курт, прикрывая глаза, словно пригревшийся у очага пёс прислушиваясь к блаженному теплу, рождаемому касанием ее пальцев. «Только сдается мне, госпожа фон Шонборн, все зависит от рук, которые это совершают. Пальцы на его лбу на миг застыли. Это в каком же смысле? В том, что будь на твоем месте матерый костоправ или уродливая кривоносая старуха-лекарка, навряд ли эти ухищрения – Помогли бы с тем же успехом. «Льстец!» «Может?» – предложил Курт, перехватив ее запястье. «Лучше разомнемся вместе?» «И хам!» – докончила графиня со смехом, не слишком настоятельно пытаясь высвободиться из его рук. В этот раз он пробудился рано и ушел еще на рассвете направившись от каменной ограды прямиком к небольшому домику в трех улицах к югу. На его настойчивый стук дверь отворилась не сразу. Лишь через минуту на пороге объявился неживой ланс, глянувший на раннего гостя сперва понимающе, После – удивленно. И, наконец, почти свирепо. Апсис. Хрипло сосна велел он, открещиваясь. Примечание. Апсис. Сгинни. Латынь. Конец примечания. Курт улыбнулся. «И тебя с добрым утром!» «Абориген, я все понимаю!» Высказал Ланс недовольно, потирая глаза, все еще суженные в напухшие щелки. «У тебя весна, юность, гумор бродит, семя в череп бьет. Но я-то тут при чем? и старому больному человеку принять до конца свой заслуженный отдых!» «И чем же ты его заслужил, грешный бездельник?» – возразил Курт, грудью вдвигая сослуживца внутрь и прикрывая за собою двери. «Солнце встает, Дитрих, работать пора». «Какая к матери работа? Гессе, я тебя по-человечески прошу, исчезни, дай поспать». «Охрана в комнате Ритцлера все еще стоит?» – спросил Курт, проигнорировав просьбу ланс глубоко зевнул захлопнув рот с и кивнул стоит это все всего хорошего было приятно тебя повидать в пять утра кто нибудь обыскивал ее вчера густав вот к нему и иди хорошо хорошо, хорошо. отозвался курт а ты одевайся ты мне нужен какая честь покривился тот безрадостно я ему нужен «Зачем?» «Опросишь богословов?» «Не могу же я один переговорить со всем университетом. Через час у них начинаются занятия, все соберутся в одном месте, у тебя недурные шансы заловить каждого. Узнай, с кем из них водил дружбу наш покойник». «Я убью Киарна», — проворчал Ланс с чувством. «И повость меня потом за это коптят. Плевать!» «Сперва опроси мне свидетелей». Предупредил он, выходя. тут пробормотал ему вслед нечто, навряд ли являющееся напутственным благословением, судя по тону и краткости слов. Бруно, поднятый с постели двумя тычками в ребра, встретил его с не меньшим радушием, не предаваясь, правда, препирательствам, в отличие от Ланса, осознавая всю их тщетность. Подопечного Корт снарядил за его имущества переписчика – а сам отправился к учебной части университета. Лансон повстречал в одном из коридоров, уже бодрого, но все еще злобного. Проходя мимо, старший сослуживец обронил пожелание приставиться, раньше определенного создателем срока. И Курт от души пожалел студентов, на коих майстер-инквизитор второго ранга станет срывать теперь свое дурное настроение. Сам он, прождав неполных четверть часа, выхватил из толпы спешащих на лекции студиозусов Германа Фельсбау, проговорив с приятелем покойного всего минуту. В первое же мгновение, который выяснил, что склонности к дружбе с будущими богословами Филипп Шлак не имел нисколько. Напротив, относясь к онам с некоторым пренебрежением и даже по временам раздражительностью, почитая всю эту братью, устарелыми, косными и попросту твердолобыми стражами отживших порядков, да не воспримет это мастер инквизитор на свой счёт. И того, уже сидя над написанным отчетом у окна в башне Друденхауса, проговаривал курт со служивцем: имеем следующее: покойник терпеть не мог богословский факультет как таковой. Толкование текстов писания и изучение прочего, по его мнению, непотребного для человеческого существования, считал пустой тратой времени и помехой развитию науки. «Еретик!» — хмыкнул Бруно, сидящий в оконном проеме позади него. и Испалить к чертовой матери!» «Смешного мало, Хоффмайер!» — сумрачно возразил ему Ланс. Если его увлеченность мистикой не просто стремление найти что-то новое в прискучившем окружении, а реальная работа, по всем правилам, так и полагается сделать. «Вы что, всерьез?» — понизив голос, переспросил подопечный. «Бред какой-то!» «Не скажи. Как-нибудь удели мне время, я тебе расскажу» почему вообще кремацию является единственным надежнейшим средством. Узнаешь много нового. Что, боитесь, встанет? Ланс не ответил, лишь одарив бывшего студента долгим и серьезным взглядом. Тут фыркнул, повторив сквозь зубы. Бред. Все сказал. Хмуро уточнил Корд, полуобернувшись к нему, и, не услышав ответа, кивнул. Продолжим. Итак, друзей на факультете богословия у него не было, и быть не могло. И даже если предположить, что среди них попался хоть один, отвечающий его представлениям о «правильном», то никто его не видел, пусть хотя бы попросту беседующим с кем-либо из них. «Может, просто шифровались, как должно?» Допустил подопечный тихо. Он кивнул. «Это было бы, вероятно, как вариант, но для того, чтобы ото всех таиться...» Они должны были бы для начала просто свести знакомство. В течение какового установилось их, э, так скажем, взаимопонимание? Или, как ты себе это воображаешь? Здравствуй, Филипп, я богослов-прогрессист, да вы дружить и копаться в еретических трудах? Нет, наш третий не из богословов. Этот третий вообще призрак вздохнул Райза, сидящий у стола и апатично постукивающий пальцами по дежурному молоту в потемневшей обложке. Никто его не видел, никто не слышал ни о ком, с кем Шлак тесно общался, никто ничего не знает. Однако секундом омниа нота он есть. Примечание: по всем признакам, по всем данным, латинь. Конец примечания. «Призрак!» — повторил Ланс задумчиво и пожал плечами. «Как знать!» «Господи, я ушам своим не верю!» Снова пробормотал Бруно и тут опять устремил на него усталый взгляд. «Да будет тебе известно, не всегда появление потусторонних сущностей является следствием подобной работы. Случается и ровно наоборот». Это самое явление бывает основанием и причиной к самому началу этой работы. Знаешь, взял бы пример с аборигена и провел пару вечеров за чтением. Весьма способствует зарождению зачатков разума, а для человека, состоящего на службе в конгрегации, это вовсе непростительная невежественность. «Я в вашу братью не рвался», — огрызнулся подопечный привычно. И Курт, не оборачиваясь к нему, усмехнулся. «Да? Ну, конечно, это веская причина. Бог с ними, с новыми знаниями, если их дают столь неприятные тебе личности. Продолжай в том же духе. Хотя, кое-какие ненормальные люди полагают, что, спаривая некоторые утверждения, с ними надо для начала ознакомиться. Хорошо, твой подозреваемый – призрак. Злобный, кровожадный и любознательный, судя по всему». «Может, бывшего библиотекаря не до конца дожгли?» – предположил Бруно язвительно. «Припрятал дровишек прежний инквизитор. коррупцию знаете ли, эфузия пекуниарум. Вот и носится теперь его неупокойный дух по университету, совращая молодых студентов». Примечание. Эфузио пекуниарум. Растрата. Латынь. Конец примечания. «Дитрих, продай мне индульгенцию». — попросил Курт мрачно. — Я намереваюсь совершить убийство. — Сделай, милость! — отозвался подопечный. — Избавишь меня от греха. Суицидиум постепенно становится пределом моих мечтаний. — Так, молодежь! — прикрикнул Райзе, хлопнув ладонью по обложке пухлого тома перед собою. — Тантум! Сад! Работаем! Примечание. Все. Достаточно. Латынь. Конец примечания. Призраки и демоны обсуждаются в последнюю очередь, в любом случае. Продолжил Корт. Они обыкновенно богатств если и не приносят, то и не требуют, исключая расходы на ритуальные принадлежности. Вопрос. Какие чаши-ножи могут стоить столько денег? Книга. Предположил Ланс, и он глубоко кивнул, вскинув палец. Да, книга. Особая книга. «Даже словарик в две-три ладони стоит хороших денег. А уж настоящая книга, да еще книга с определенным содержанием, это единственное, что могло бы вызвать такие траты. Но откуда? Из библиотеки?» «Наследие прежнего смотрителя!» Вновь вколенился броно «Я оказался не так уж неправ. прав». «Весьма вероятно. Разумеется, нельзя ожидать, что переписчик где-то оставил пометку на этот счет». Это если я прав. Если книга была, если теперь ее в библиотеке нет. Но снова вопросы. Их два. Первый. Где книга? Ушла, шлага в комнате мы ничего не нашли. К слову, ничего. Это мы уже отмечали. Третий. Третий. Все тут же третий, ставший принимать участие в жизни покойного полгода назад. И второй вопрос. Если средства... Собранные им со студентов были уплачены переписчику, то они-то где? При обыске было найдено множество новых вещей. Отто частенько был замечен в профессорской трапезной, где и блюда побогаче, и плата за них повыше. Однако все это не укладывается в несколько сотен талеров. Я смотрел скрипторий. Там ничего нет. «Прикрутить его к лестнице и вежливо расспросить». Курт вздохнул, облокотившись со стол, и опустил подбородок в ладони. «Охлонись, Дитрих, а теперь слово возьмет адвокатус диаболис», — сообщил он невесело. «Примо, как вчера верно заметил Керн, списки книг, да и все прочее, чтобы это ни было, Филипп Шлак мог попросту уничтожить накануне своей гибели. Секунду, все эти немалые средства, над которыми мы ломаем голову, Могли быть просто уплачены тому, кто случайно прознал о его делах. Замолчание. И конклюзио. Никакой книги, стоящей баснословных денег, переписчик ему не продавал и не копировал. Вот так-то. Это я и написал в своем отчете. Если кому-то есть что возразить, я готов принять к рассмотрению любые идеи. Тишины, повисшей в комнате, Курт ожидал. Возразить было нечем. Все их логические выкладки упирались в стену, непробиваемую без уверенности в показаниях Отто Ритцлера, их единственного сейчас свидетеля в этом запутанном деле. И он прекрасно знал, о чем думают в эту минуту оба сослуживца. По всем правилам подтвердил его мысль Ланс, осторожно нанизывая слова. «По всем предписаниям мы имеем право...» на допрос переписчика с применением самых жестоких методов, пока сохраняются подозрения в том, что ему может быть известно об оставшемся на свободе сообщнике». «Все так», – столь же неспешно возразил Курт. «Однако сам факт существования этого сообщника, как мне вчера показал Керн, находится под сильным сомнением. Итак, Проксиме Диетка Монити. Я вынужден признать, что никаких веских оснований, быть уверенным в моей версии, у меня нет. Примечание. Проксиме диетказу адемонити. Предостереженный вчерашним, помня предостерегающий пример вчерашнего дня. Латынь. Конец примечания. Ты сам сказал, что переписчик о чем-то молчит. Ты сам сказал, он лжет. Сказал Дитрих. «Но ничего, кроме моих ощущений, я в подтверждение не имею». Курт поднялся, прошагав к окну, и остановился, упершись ладонями в стенки проема. Тишина висела еще минуту, не нарушаемая ни словом. Наконец, он повернулся к окну спиной, выдохнув решительно. «Керн сказал, что на допросе со мной должен присутствовать кто-то из вас. Дитрих, возьмешь на себя роль песца?» «Ты уверен?» Тихо уточнил Ланс. Он кивнул. «Посылай за исполнителем, я отнесу отчет Керну и буду готов». Выходя, он чувствовал затылком взгляды Бруно. «Пристальный, внимательный». На подвальный этаж Курт сошел спустя четверть часа, встреченный все тем же взглядом своего подопечного, стоящего в коридоре в пяти шагах от тяжелой двери. «А если ты не прав?» — настигла его в спину. Когда он взялся за ручку, еще не успев открыть, Курт приостановился на мгновение, глядя в пол у ног и, не ответив, уверенно прошагал внутрь. Ланс не намеревался принимать участие в допросе. Это он понял сразу, потому как тот разместился в небольшом полутемном зальчике, усевшись в стороне за низеньким столиком, таким же, как в их срайзе рабочей комнате над стопкой листов и чернильницей Молчаливый эксекутор не поздоровался с вошедшим, однако ни нарушением субординации, ни невежеством это счастье было нельзя. Добрый день в настоящем окружении прозвучало бы не слишком соответствующей истине. «Я должен действовать в соответствии с чьими-то указаниями?» заговорил, наконец, исполнитель спустя минуту, переводя взгляд с него на Ланса. «Или...» «Нет», — отозвался Курт несколько более поспешно, как ему показалось, «чем должно». «Только мои приказы, никакой самовольности». Ожидая появления Рицлера, Курт за назначенный для допросщика стол садиться не стал. Стоял у стены в нескольких шагах от очага, прислонившись к ней спиной и скрестив на груди руки, глядя в темно-алое недра с невнятным чувством. Слова подопечного из головы не шли, пробуждая собственные сомнения и все более вызывая желание все отменить и выйти немедленно прочь. Ланц скосился в его сторону. Он не видел этого, но ощущал на себе его взгляд, не то настороженный, не то придерчивый. Переписчик вошел медленно, едва шевеля ногами, и замер на пороге, вонзившись взглядом в исполнителя. Сопровождающий подтолкнул его в спину. Верицвер почти пробежал те несколько шагов, что отделяли его от стоящего у стены Курта. Когда он подхватил парня под локоть, удержав на месте, переписчик дернулся, отшатнувшись и замер, мялко дрожа, и не решаясь взглянуть в лицо следователю. Сопровождающий, тихо отступив, прикрыл за собою дверь, и от стука сухого дерева о косяк, Переписчик снова содрогнулся, вжав голову в плечи. Сострадание есть наибольшая помеха к установлению истины. Достаточно добросовестности. Истина, установленная с холодным рассудком, не менее истинна и полезна, нежели вскрытая с кровью сердца и страданием души. Альберт Майнц. Психология пытки. Том 1. «Виктимология!» «Я могу вернуть его», — сказал Курт негромко. «Если сью же секунду, Отто, прямо сейчас, не сходя с места, я услышу то, что хочу. Я позову его обратно, и он выведет тебя из этого подвала». «Жалость к своему положению и сострадание — вот первое, что чтится пробудить в дознавателе испытуемый. И пусть это не принесет ожидаемого им оправдания». Сие побуждает его крепиться в молчании, надеясь на избавление. Альберт Майнц, там же. «Мне просто нечего вам сказать», – чуть слышно отозвался Ритцлер, не поднимая головы. «Я просто не знаю, что вам нужно». Дознаватель, имеющий подлинное сострадание к испытуемому, обязан обнаруживать безучастие и равнодушие дабы не давать оному ложной надежды и не споспешествовать излишнему продлению пытки. Вы совершаете ошибку. Однако же дознаватель обязан определить душевный склад испытуемого, к немногим из коих применимо именно проявление внешнее соболезнования. И здесь следует быть осмотрительным, дабы не ошибиться в своем суждении. Вы ошибаетесь. «Вы не можете это всерьез. Я...» то, оборвал он, отбросив сомнения и колебания, словно сковывающую тело тяжелую одежду на тренировочном плацу, одним мысленным движением, сразу. «Оглянись! Оглянись!» — повторил Корт, не отступая от бледного переписчика, оставаясь в шаге от него. «Ты видишь, где ты? Видишь, что и кто вокруг тебя? Это значит...» «Все серьезно. Это не уловка, не запугивание. Это факт. Сейчас я либо услышу ответ на свой вопрос, либо мы проведем здесь некоторое время, узнавая назначение большинства из этих предметов». «Не надо». Совершенно по-детски просто произнес тот. «Не делайте этого». «У меня все тот же, один единственный вопрос, Отто». Отвечая на него, ты запинался, прятал глаза и нервничал более обычного. «Что значит «лгал»?» «Вопрос простой. О чем ты умолчал, рассказывая о книгах, интересующих пошлага Какую из них ты не назвал?» «Ты вздрогнул», — заметил он по-прежнему негромко. «Ты слишком устал, чтобы успешно притворяться. К тому же и без того у тебя это выходит скверно. Итак, мой вопрос что-то задел в тебе. Я это знаю. Понимаешь меня, Отто?» «Я знаю!» Что тебе что-то известно, и значит не успокоюсь, пока не узнаю также, что именно. Переписчик стоял молча, бегая глазами по стенам, избегая смотреть в сторону неподвижного, словно каменная статуя исполнителя. Курт вздохнул. Сейчас я должен тебе сказать, что даю последний шанс признаться. Voluntaria et non ex necessitate, добровольно и без принуждения. Таковы правила. Но это не совсем так. Возможность сознаться у тебя есть в любое мгновение, начиная с этого. Понимаешь меня? Мне не в чем. Я ничего не... Стоп, стоп. Оборвал Курт, подчеркнуто благожелательно. Хочу сразу же заметить. Правила Отто те же, что и при нашей первой беседе. Все те же два правила. Не говорить, что ты ничего не сделал и ни в чем не виноват, а также не молчать и не лгать мне, запомни их, и больше не будем к этому возвращаться». «Но тогда что же мне говорить, если…» «Правду», – мягко подсказал он, – «только правду, и, как я уже сказал, эта возможность сохраняется на протяжении всей нашей предстоящей беседы. Ты можешь сказать мне все прямо сейчас, или, когда мы начнем». И ты поймешь, что молчание тебе не по силам. Ты можешь отвечать. Этот один вопрос я буду задавать тебе сегодня еще не раз и не два. Ты можешь перебить меня, чтобы сознаться. Если сейчас я снова не услышу того, что хочу, помни. Каждый миг, проведенный тобою здесь, каждый твой крик и каждая капля крови, в этом только твоя воля. Только от тебя зависит когда дверь распахнется, чтобы дать тебе покинуть эту комнату. Итак, то. в последний раз я просто спрашиваю, о чем ты не рассказал мне?» Тишина повисла надолго, и было слышно, как скрипит пером ланс за спиной. Звук был будничный, простой, неуместный и словно издевательский. И он не удивился, заметив... Как взгляд переписчика сместился с исполнителя на Дитриха. «Почти с ненавистью и вместе... страхом!» «Стало быть...» Не дождавшись ответа, подытожил Корт, наконец развернувшись к тяжелому столу у стены. «По-хорошему разрешить ситуацию не удастся. Что ж, это твой выбор». Обеспометившего переписчика охрана волоком вытянула в коридор спустя несколько часов. Курт сидел за столом неподвижно еще минуту, глядя на закрывшуюся дверь. Ответавшего под низким потолком запахи раскаленного воздуха, пота и крови становилось дурно, но заставить себя подняться он никак не мог. «Следует быть осмотрительным, дабы не ошибиться в своем суждении». Он рывком встал, расстегнув ворот Куртки, и прошагал к бочке с водой у противоположной стены. Исполнитель деловито пристраивал орудия своего труда, на молчащих дознавателей не обращая внимания и не произнося ни слова. Курт был убежден, что и говоримое обвиняемыми в этом зале он вряд ли слушал и запоминал. Зачерпнув из бочки воды, он плеснул на себя – с усилием проведя ладонью по мокрому лицу. Вода пахла гарью и плесенью. Следует быть осмотрительным, дабы не ошибиться в своем суждении. Первый допрос, верно? Того, как Ланс остановился за спиной, он даже не услышал. Не оборачиваясь, Курт кивнул, закрыв глаза и слезнув горьковатую воду с губ. «Для первого раза ты хорошо держался». «Нет, Дитрих», – возразил он с невеселой усмешкой, следя за исполнителем, все так же молча, устранившимся подальше, давая следователям возможность обсудить то, что его и не касалось. «Нет, это он хорошо держался». М «Да, не ожидал от такого заморыша». «Следует быть осмотрительным». «В Шангао, в Баварии...» Прызнёс Курт медленно, глядя в тёмную воду в бочке. Один общественный палач изобличал ведьм методом прокалывания. Это было, разумеется, задолго до больших перемен в конгрегации. Так вот, однажды, когда он не смог отыскать клейма дьявола на одной из женщин, он заявил, что «с его точки зрения она выглядит как ведьма». «Можно и не говорить, что она, в конце концов, созналась». «Это ты к чему?» — уточнил Ланс. Он вздохнул. «С моей точки зрения, Отто Ритцлер умалчивает о чем-то важном. Но, может, ему попросту нечего мне сказать? И я впрямь ошибся!» Позади прозвучал вздох. И Ланс, подступивши, встал рядом привалившись плечом к стене и глядя ему в лицо. «Зачем спрашиваешь? Тебе интересно мое мнение? Ты ему доверяешь? Оно что-то переменит? Или ты спрашиваешь себя? Брось индульгировать, абориген, это дело не поможет». «В конце концов, ты ведь не приходской священник, Дитрих. Так скажите мне, майстер-инквизитор второго ранга Ланс, как по-вашему, он говорил правду?» По-моему, нет. Не задумавшись, откликнулся тот. «Легче тебе от этого?» «Легче? Навряд ли. Шел бы ты. У тебя такой вид, будто это тебя только что сняли из-под потолка». «Я в порядке, Дитрих», — возразил Курт, распрямляясь. «Конечно же, я далек от того, чтобы прыгать от восторга. Но я в норме. Просто... просто теперь я не знаю, что мне делать. Я в тупике». «Вчера перед Керном я напустил Гонору, а сегодня у меня на руках нет ничего, кроме этого упорно молчащего полутрупа». «Сломается. Не таких ломали. И когда это случится? Завтра? Через день? Неделю?» «Арестованный конгрегацией студент – это само по себе тема для обсуждения на весь Кёльн. И с каждым часом, не днём даже, недовольство будет расти». «Друденхаус они, конечно, приступом брать не станут, но эксистемацио...» Примечание. «Репутация. Латынь. Конец примечания. Боишься? В спину плевать начнут?» Прямо спросил Ланс, глядя на него почти с сочувствием, и утешающе похлопал его по плечу. «Привыкай». «Да...» Вздохнул Курт, снова прикрыв глаза и глубоко вдохнув. «Я, наверное, в самом деле пойду. Отдашь Керну протокол? Ладно?»